Когда Александра брала в руки водянистые оранжево-красные шары, она представляла, что сжимает гигантскую моршонку своего любовника. Во всём этом, пока Александра трудилась на кухне, ей чудился нечто печально менструальное, кроваво-красный соус, предназначенный для белых спагетти. Толстые белые трубочки превращались в её воображении в полоски собственного бледного жира. Ах, эта извечная женская борьба с весом. В своём тридцать восьмилетнем возрасте Александра находил её всё более неестественной. Неужели чтобы приманить любовь, нужно умерщвлять собственную плоть, подобно древнему святому неврастеннику? Естественность есть показатель и контекст всего здорового. Так что если разыгрывается аппетит, его нужно удовлетворять, следуя законам космического порядка. Тем не менее, иногда Александра презирала себя за леньность. выразившуюся в том, что она завела любовника принадлежащего к нации, известной своей терпимостью к полноте. Любовниками Александры в последние годы после развода чаще всего были бездомные мужья, отбившиеся от жён, которым до того принадлежали. Её собственный бывший муж, Освальд Сповфорд, покоился высоко на кухонной полке. в банке с плотно завинченной крышкой в виде многоцветного праха. В прах превратила его Александра, когда ее могущество развернулось в полную мощь после их переезда в Иствиг из Норриджа, штат Коннектикут. Оззи знал все о хроме и перешел с завода сантехники, находившегося в этом холмистом городе, с избытком островерхих белых церквей, Конкуренту своего хозяина на завод шлакобетонных блоков, растянувшийся на полмили к югу от Providence, посреди причудливых промышленных пустырей этого небольшого штата. Переехали они 7 лет назад. Здесь, в Род-Айленде, всё стало расти и заполнять Александру, словно газ без воздушное пространство. И пока её дорогой Оззи ежедневно мотался своим обычным маршрутом на работу, и обратно по шоссе номер 4. Она сократила его сначала до размеров обычного мужчины, с которого тут же спала, растворившись в солёном воздухе истрикской матриархальной красоты, броня патриархального защитника, а потом до размеров ребёнка, чьи всегдашней нужды и такое же всегдашней смирение перед лицом принимаемых Александрой решений сделали его жалким и безоговорочно управляемым. Он совершенно утратил контакт с ширящейся внутри ее вселенной, стал на равных с их сыновьями участвовать в деятельности Лиги малышей и играть в кегли за команду сантехнической компании. По мере того, как Александра заводила себе сначала одного, первого, потом других любовников, ее муж-рогоносец все больше скукоживался и ссыхался, превратившись, наконец, в куклу. по ночам лежавшую в её широченной гостеприимной кровати, как раскрашенное бревно, подобранное в придорожной траве, или набитая опилками игрушечный крокодил. К моменту их официального развода её бывший господин и повелитель превратился просто в прах. Материю не на своём месте, как давным-давно назвала это её мать, некую полихромную пудру, которую Александра смела в кучку, сыпала в банку и хранила теперь в качестве сувенира. Другие ведьмы тоже прошли в своих браках через сходную трансформацию. Бывший муженёк Джейн Смарт, Сэм, висел в погребе у неё на ранчо среди сушёных трав и прочих колдовских ингредиентов. От него иногда отщипывали самую малость, не более щепотки, и добавляли в приворотное зелье для пикантности. А сиюки Ружмонт упокоила своего в пластике и используют теперь в качестве настольной салфетки. Это последнее событие произошло не так давно. Александра еще живо представляла Монти на каком-нибудь званом коктейле. Хлопчатый бумажный пиджак в полоску и петрушечно-зеленые обтягивающие брюки, в громко изрекающем глупости по поводу подробностей дневных партий в гольф и яростно поносящем медлительные женские пары, которые задерживали их весь день и не дали довести игру до конца. Он ненавидел энергичных женщин, губернаторов, истеричных демонстранток против войны, тех, кого он именовал леди-доктор, а также леди Берд Джонсон и даже Линда Берд и Люси Бэйнс. Леди Птичка, прозвище жены президента Линдона Джонсона. И имеется в виду дочь президента Линдона Джонсона.